Седьмая колесница. Я попала в час пик. Метро уже было забито людьми. Я не успела на первый поезд и села на следующий. Улица клубов и баров, которая спала мертвым сном весь день, стала просыпаться. Приехав в свою студию, я села на диван и сделала себе бутерброд. Затем выложила в ряд три карты, которые выпали тогда, перемешала их снова и поменяла порядок. Я начала видеть картину преступления. Пусть Камила и пыталась пристыдить меня, но узнав больше о Ян, я обрела уверенность в том, что история, складывающаяся у меня в голове, правдива. Двойка мечей. Я, наконец, нашла дочь, которую силой отправили в детский дом. Тогда и начались ссоры с мужем. Пусть и неофициальный, но муж был против внесения дочери в семейную книгу. А если ты думаешь о будущем своей несовершеннолетней дочери, то хочешь немедленно забрать ее из детского дома. Шестерка мечей. Она все-таки сделала выбор в пользу дочери и села в лодку, чтобы уехать от прежней жизни. Пусть ее ждут трудности, но есть умелый лодочник, адвокат, он и поможет разрешить их. Восьмерка мечей, но она связана. Посмотрев на арканы снова, я заметила, что на карте восьмерка мечей нет других людей, которые следили бы за девушкой. У нее не были связаны ноги, но она все равно не убежала. Почему? Мой взгляд остановился на ее босых ногах. Почему она не могла сбежать? Кого она ждала? Она же могла ходить на своих двоих, точно. Ноги. Я вспомнила о следах преступника. Поскорее открыла файлы дела и уставилась на фотографии следов. Грабитель влез через окно, наступил на к о м о т л окна и проник внутрь. Но направление обуви было другое. Отпечатки вели от входной двери. Нашла. Без колебаний я позвонила следователю. Это я. Можем сейчас встретиться. И направилась в участок. Я снова сидела напротив Юхана в комнате для допросов. На его лице читалась растерянность. Хозяйку клуба Ян убил ее муж, сказала я. Ты в себе? По твоему любой может вести расследование, как хочет. В полиции выяснили его место н а х о ж д е н и е Ты думаешь, что все еще работаешь в полиции? Я не следователь. Я гражданин. Просто проходящий мимо гражданин, дающий наводку. Подумай хорошенько. Указано, что преступник влез на третий этаж. Я открыла файлы на телефоне и показала ему увеличенную фотографию. Йохан меня не слушал и только гневно спрашивал, откуда я достала файлы. Тебе не обязательно это знать. Но посмотри же, здесь нет балкона, а сверху не просто крыша, есть четвертый этаж, а там квартира. Залезть с крыши без веревки очень тяжело. Это многоквартирный дом, и взобраться по стене средь бела дня – сумасшествие. Так что преступник влез не через окно. Слушай, Юхан внезапно повысил голос. Ты думаешь, мы это не поняли? Так вы знали? Пусть ты и не уважаешь полицию, но не настолько же. Какое облегчение. Я рассмеялась. А, так вы поняли? Ну, на всякий случай сказала. Ты издеваешься? Тогда посмотри на направление следов обуви. Видишь? Они идут от входа к окну. Какой следователь этого не заметит? Резко ответил Юхан. Это тоже маскировка? – спросила я, указав на след перед входом. Он зашел через входную дверь. Как тогда здесь оказались крошки пудры, которая лежала в комнате? Внезапно наступила тишина. Он тоже это упустил. Может, и не хочешь это признавать, но следы преступника ведут из комнаты к окну. Он зашел через главный вход, но хотел все вывернуть так, чтобы выглядело, будто он что-то украл и ретировался через окно. Однако посмотри на самый первый след. Пудра рассыпалась только на полу в комнате. Наверное, он перерыл вещи, чтобы все выглядело как ограбление, и сам, не заметив, опрокинул пудру и наступил в нее. Может, она у него до сих пор осталась на ботинках. Мужчины не обращают внимания на косметику. И, с недоверием спросил Юханс, крестив руки на груди: "Как можно зайти через главный вход уже с пудрой на ботинках?" Он снова посмотрел на следы. Я решила, что сейчас самое время, чтобы рассказать ему эту историю. Вот здесь написано, что убийца сбежал с третьего этажа, да? Что спрыгнул без подручных средств? Невозможно. Смотри, в этой квартире всего по минимуму, даже нечего красть. Зачем рисковать своей жизнью, ничего не взяв? Да еще и прыгая с третьего этажа? Для вора кражи это как шопинг, когда заходишь и выходишь через одни и те же двери. Главное обеспечить свой побег. Он не грабил, а имитировал ограбление. Преступник нарочито оставил следы, посмотри на отпечатки. Новая обувь, специально подготовленная для этого дня. Пудра, неожиданный промах. Юхан кивнул, с этим нельзя было не согласиться. Преступник все подстроил так, чтобы это выглядело как ограбление. Отсюда вопрос: почему? Я спросила не потому, что ждала ответ, просто хотела сменить атмосферу. Преступник. Я остановилась на полуслове. Так. Юхан внезапно повысил голос. Пока я не догадаюсь, не говори. Сейчас у него было задето самолюбие. На момент развода он был неопытным, молодым и очень амбициозным следователем. Эта работа не подходила ему, и Юхану приходилось тяжело. Но, судя по тому, что его недавно повысили до руководителя отдела, наверное, его навыки заметно улучшились. Он нахмурил брови и погрузился в раздумья. Может, это дело и не было для него важным. Довольно непросто вести одновременно с десяток расследований, особенно когда в отделе совсем немного людей. Я все это знаю, но все равно не г о т о в а понять его. Когда это касается лично тебя, ты не можешь смотреть на дело беспристрастно, а для кого-то это просто работа. Дать подсказку. Иохан отказался. Он сосредоточился, н а д а в и в указательными пальцами на виски. А, -а внутренний конфликт? В точку. Достигнув своей цели, преступники обычно сразу покидают место преступления. Даже если это непреднамеренное убийство, побег обязательный процесс. Но в этот раз у убийцы не хватило времени, и он старательно поработал над местом преступления. Если целью было убийство, то после него можно сразу сбежать. Но он все подстроил так, чтобы это выглядело как ограбление. Тратил на это время. Мерзавец хотел все идеально подготовить. Кто тебе это сказал? Я не могла рассказать о Камиле и Канхари. Карта Тарум. Ты в это веришь? Не знаю, кто попросил тебя копаться в этом деле, но лучше остановись. Не надо играть в полицейского. А ты догадливый, не догадливый. Поэтому именно ты первая предложила развестись. Пять лет прошло, а ты все вспоминаешь это. Никак не можешь забыть. Как это возможно? Всю жизнь буду тебя проклинать. Наше расставание не было ни дружеским, ни романтичным. Не было красивых слов вроде я люблю тебя и потому отпускаю или желаю тебе счастья. Мы старались ранить друг друга как можно больнее, вели себя словно дикие звери, с таким азартом пытались найти виновного, будто сражались за золотую медаль. Послушаем мой рассказ до конца. Я положила перед ним карту шестерка мечей. Я нумерла от асфиксии с замотанным лентой лицом, прямо как девушка на карте. Тот-то играл в Шерлока Холмса, а теперь в эксперта судебной экспертизы. Ты, видимо, не знаешь, но это распространенный способ убийства — удушение лентой. Я не обращала внимания на его слова. Сейчас начиналось самое важное. Если жертва еще жива, то лента не может быть такой гладкой. Она бы перекрутилась, сморщилась. Ты знаешь, что обычно изоленту используют, чтобы обездвижить жертву. Сначала лента, потом асфиксия. Вот к а к о в порядок действий. Но он сначала убил ее. Тогда п р и ч и н ы использовать ленту нет, верно ведь? Это все маскировка. И руки. Обычно преступники стягивают руки, чтобы обездвижить жертву. Тогда разве не нужно стянуть их сзади, господин следователь? Это элементарно. Если руки связаны спереди, то жертва может легко взять оружие или сбежать. Только если связать их сзади, убежать почти невозможно. Юхан смотрел то на фото я н то на карту Таро, затем взъерошив волосы, состроил гримасу. И это твои основания, чтобы указать на мужа как на подозреваемого? Я тоже сомневалась до того момента, как узнала, что он сразу позвонил в полицию и что не так. Представь, ты пришел домой с работы и увидел меня в таком виде, связанной. Твои действия: позвонил бы в полицию или в скорую? Тогда мы мыслим по-разному. А ты поступила бы по-другому: разорвала бы изоленту, сделала массаж сердца и искусственное дыхание и не останавливалась бы даже после звонка в скорую. Это же моя семья, и я бы сделала все, что в моих силах. ю о х а н тяжело вздохнул. Я продолжила. Этот мужчина не знал, умерла его жена или нет, но все же в первую очередь позвонил в полицию, как будто ждал ее смерти. В деле написано, что как только от него поступил звонок, он сказал, что жена умерла. Откуда он узнал об этом, даже не сняв изоленту? Преступники часто упускают подобные детали? То, что сделал бы любой человек в подобных обстоятельствах, если забудешь о здравом смысле, попадешься с поличным. Я могу идти, господин следователь. Как только я встала, Юхан тоже встал. Конечно, вы, наверное, заняты, ответил он насмешливо. Спасибо за ценные сведения. Надеюсь на ваше активное участие и в будущем. Бывший открыл передо мной дверь и посмотрел на меня. На каблуках я была с него ростом. До того, как я начала заниматься таро, в основном ходила в кроссовках и всегда была ниже его. Я почувствовала знакомый аромат. Он все еще пользуется этим о д е к о л о н о м который подарила ему я. Чувствуя на себе внимание всего отдела, я попрощалась с Юханом взглядом и поспешила покинуть участок. Спустившись на первый этаж, я зашла в комнату отдыха и кинула монетку в автомат с напитками. Я п е р е в о л н о в а л а с ь в комнате для допросов. Мне нужен был кофеин. Я так и не починила кондиционер дома. И мне хотелось побыть немного в прохладе. Я нажал а на кнопку кофе с молоком, и комнату наполнил приятный аромат. Я взяла стаканчик и услышала, как с парковки доносится чья-то брань. Посмотрела в окно. Двое задержанных мужчина и женщина сопротивлялись полицейским. Добро пожаловать в участок, подумала я. Судя по их разговору, оба были причастны к бизнесу проституции. Женщина была сутенершей и обвиняла мужчину в краже денег, осыпая его угрозами и оскорблениями. Тот не в силах больше терпеть начал избивать ее, поднялся невообразимый шум. Женщина тоже не сдавалась и била в ответ. Вряд ли так ссорились бы приличные люди. Какая сцена! произнесла я вслух. Правда? Стоит посмотреть. Я обернулась, услышав знакомый голос. Рядом стоял Сонхун. На нем был спортивный костюм и тапочки, глаза красные. Видимо, только закончилось ночное дежурство. Как всегда живешь в участке, а ты не скучаешь по работе в полиции? Здесь можно развалиться и спокойно поспать, как дома. Самое безопасное место в Корее. Хочешь кофе? Спросила я. Чай, пожалуйста. Я купила ему чай. с о н х у н посмотрел на меня и вдруг спросил: Ты не сказала ничего Юхану о документах? Не сказала, что это был ты. Все равно догадается. Документы мог передать только я. Благодарю. Буду еще больше благодарна, если поймаешь преступника. Доверься полиции. Есть новости о сестре? Пока ничего. Вот гадкая девчонка. Давно она играет с тобой в прятки. Кто Вода? От этих слов у меня перехватило дыхание. Сейчас водила я. Первой начала эту игру. Из дома первой ушла я. с в я з ь о брала о в тоже я. Или это с у х и была в о д о и все время? Возможно, она и сейчас ищет меня.